Грандиозная пирушка, которую закатили викинги из Тейнхера, проходила в самом большом доме селения. Насколько понял Виктор, это было жилище вождя Ярла, отбывшего в поход. Теперь здесь всем распоряжался Арне. Причем по-хозяйски так распоряжался, словно Хенрик уже сгинул в западных водах. А может праздник устроен для того, чтобы поскорее выпроводить Иаскила с верными ему людьми? подумалось Виктору. Над засыпанной углями ямой жарилась туша сикача. Еще одна, уже запеченная, до аппетитной хрустящей корки лежала на огромном плюзе. Широкие столы были уставлены нехитрыми яствами и жбанами с пивом и брагой. Глиняная и деревянная посуда соседствовала с пластиковой, изготовленной еще до бойни. Кое-где поблескивало начищенное серебро. мерхиор. И даже золото. На длинных лавках и земляных скамьях вдоль стен не осталось свободных мест. Кажется, на пир собрался весь поселок. Веселье начиналось, в просторном доме становилось все шумнее. Пленников за столы, разумеется, не пустили. А Аскел оставил их в темном углу, за закопченными столбами, поддерживающими крышу, и приставил к русам двух вооруженных воинов то ли для пригляда, то ли для охраны от людей арны. Часовые явно были недовольны тем, что им не доведется принять участие в пирушке, но недовольство свое пока держали при себе. Виктор подумал, что, наверное, вчетвером они смогли бы разоружить стражу и, возможно, даже пробиться к выходу. Но зачем? Как ни крути, но впереди их все равно ждет совместное плавание с Аскелом. Нужно было догнать Ярла. Утоливший первый голод и опустошившие первые кубки и чаши викинги вдруг примолкли. Взгляды присутствующих обратились к невысокому, худощавому и немолодому уже человеку с длинными, рано поседевшими волосами, собранными на затылке в хвост. Незнакомец выглядел не воинственно, не внушительно и не богато. Однако все сейчас смотрели в его сторону так, словно ждали от Седого чего-то очень важного. Кто-то вежливо обратился к нему и, похоже, о чем-то попросил. Аскел поддержал просьбу, причем Херсир, сидевший вместе с Арне, во главе самого большого стола говорил с Седым, как с равным. Гудение за столами стихло окончательно, В тишине, нарушаемой лишь потрескиванием углей в очаге, заговорил загадочный незнакомец. Сначала негромко и отрывисто. Потом его голос окреп, зазвучал уверенно и звучно. Седой говорил долго, протяжно и как-то по-особенному, совсем не так, как викинги общались между собой. Прикрыв глаза, он все говорил, говорил, говорил, и умолкать, похоже, не собирался. Никто не смел его перебить. Викинги внимали каждому слову оратора. «Кто это?» Шоботом поинтересовался Виктор у Василя. «Жрец? Предсказатель?» «Скальд», — ответил помор. «Ну, сказитель по-нашему. Были и напоет. Собственно, сказитель викингов не пел даже, а скорее начитывал на память, В руках у него не было никакого инструмента, музыка не звучала, но ухо все-таки улавливало своеобразную мелодику и рваный ритм. Викинги слушали, затаив дыхание. Виктор тоже поневоле вслушивался в чужую речь. Хрипловатый голос Скальда звучал мужественно и красиво. И, странное дело, даже не зная языка, на котором рассказывалась чужая былина, Виктор, тем не менее, отчетливо различал шум волн, вой ветра, скрип уключен, крики берсеркеров и звон металла. «О чем он?» — Виктор осекся. «Как спросить правильно?» «Поет?» «Нет?» «Песни как таковой ведь не было?» «Говорит?» «Но это была непростая обиходная речь». Василий хмурился, пытаясь уловить суть сказания. «Тяжело понять...» не сразу произнес он много незнакомых слов, но, судя по всему, Скальд восхваляет отплывшего в поход ярла. Виктор мельком взглянул на Арне. Пожалуй, лишь на его красной физиономии не было сейчас воодушевления и благоговения. Скальда наместник Хенрика слушал с кислой миной. В глазах Арнии читались плохо скрываемая скука и недовольство. Похоже, этот парень хочет слушать сказания, воспевающие его собственные подвиги, а не чужую доблесть. Но, видимо, они сложили еще былину в честь Херсера Арне. Нечего, наверное, было воспевать. Почему-то эта мысль показалась Виктору приятной. Краснорожий ему не понравился сразу. Немудрено, что они с Аскелом на ножах. Хотя, конечно, и Аскел тоже не подарочек. Тот еще разбойник как ни крути, но он хотя бы умеет признать чужие заслуги. Вон как заслушался. Скальдова былина закончилась. Слушатели замерли, как завороженные. На несколько секунд воцарилась тишина. Потом воздух взорвался от восторженных криков. Не скрывая эмоций, викинги наперебой хвалили своего сказителя и радовались, как дети. Снова полились в ковши брага и пива. Снова челюсти впились в сочное мясо.